«Есть вопросы?» «Кэттлбелли», — сказал Джо, — «разве она не знает о том, что в случае, если Земля будет навирована, Луну постигнет та же участь?» «Ее резиденция расположена под огромным защитным куполом в одном из лунных кратеров, склоны которого скрывают из ее поля зрения Землю». Видимо, этого достаточно для того, чтобы она сочла себя в безопасности. Зло, по сути своей, недальновидно, джоб Миссис Кейтли верит в то, что во что ей хотелось бы верить. А может быть, она готова рисковать собственной жизнью ради соблазнительного приза абсолютной власти. Она собирается провозгласить себя жрицей мира. Эфемизм. Императрицы Земли. Типичное параноидальное отклонение, и доказательство этого в том, что она предусмотрела уничтожение планеты через несколько часов после собственной кончины. Эта вещь может произойти в любой момент, и это еще один повод нам поторопиться. Никому еще не удавалось завоевать... Всю землю даже комиссаром. Судя по всему, она желает не только властвовать над всей планетой, но и уничтожить ее после того, как покинет этот мир, чтобы никому не удалось повторить ее великое деяние. Еще вопросы? «План будет таков», — продолжил он. «Вы отправитесь на Луну, где поступите на службу к мистеру и миссис» Александр Копли, богатый престарелой чете, которая проживает в Элизиан-Рест-Холмс, они наши люди. Неожиданно они захотят вернуться на Землю. Вы же решите остаться, ибо вам понравилось жить на Луне и начнете рекламировать себя в качестве прислуги. К этому времени, в силу некоторых обстоятельств, о которых мы позаботимся, миссис Кейтли... решится нескольких слуг возможно она захочет нанять на работу вас если же нет вам будет предложен другой вариант оказавшись в ее доме вы займете исходные позиции и будете ждать сигнала от нас получив его вы реализуете первые два пункта нашей программы человек по имени макинти может вам осуществлять связь «Он — наш агент, телепат. Дальше этого его способности не простираются. Он будет поддерживать телепатическую связь с Гейл, а ты, Джо, будешь связываться с Гейл по рации». Джо взглянул на Гейл. Он впервые слышал о том, что она телепат. Болдуин продолжил. Гейл уничтожит миссис Кейтли, а Джо пробьется к пусковой установке. и ликвидирует ее. Готовы? Джо хотел было предложить поменяться с Гейл заданиями, но она ответила «Готово», и он последовал ее примеру. «Вынужден еще раз напомнить вам о том, что действовать нужно быстро», сказал Болдуин. «Правительственные силы безопасности могут, очертя голову, броситься на штурм нового века». Мы попытаемся предотвратить это или задержать их, но будьте все же порасторопнее. Удачи! Одиннадцать дней спустя Джо и Гейл уже отделили комнату на служебной части апартаментов миссис Кейтли. Когда они впервые вошли в свою комнату, Гейл оглянулась вокруг, И сказала на спитоке, но «Ну, теперь уж тебе точно придется жениться на мне. Я скомпрометирована. Заткнись, идиотка, нас могут услышать. Ха. в худшем случае не подумай, что у меня астма. Как ты думаешь, Джо, благородно с моей стороны жертвовать своей девичьей репутацией во имя Родины. Какой-какой репутацией? Иди-ка сюда, я как следует тресну тебя. Даже служебная часть апартаментов была просто роскошна подстать самому имению, которое являло собой мечту Сиборита. Всё пространство вокруг дома занимал великолепный сад, напротив особняка, на другой стороне прекрасного озера, единственного на всю Луну, было здание, в котором помещалась пусковая установка. Оно было стилизовано под древнегреческий храм в дорическом стиле. Сам особняк подсвечивался 15 часов из 24, что скрывало от глаз его обитателей черноту неба и нестерпимую яркость звезд. Ночью подсветка выключалась. Мак Гинси служил садовником и был явно увлечен своей работой. Гейл установила с ним контакт и вытянула из него все, что он знал. Джо взаимодействовал с ним лишь по долгу службы. В штат обслуживающего персонала входило около двухсот человек. Среди них имелась своя иерархия, начиная от инженеров по технике и оборудованию имения, личного пилота миссис Кейтли, и кончая помощниками садовника. Джо и Гейл находились где-то посредине этой иерархии, являясь личной прислугой. Гейл создала себе репутацию безобидно кокетливой, но добросовестной и отзывчивой простушки, жены покладистого и более степенного супруга Джо. Она великолепно прислуживала за столом, так как это было ее профессией до замужества, и владела искусством массажа, которое всегда была готова продемонстрировать. Однако ее работа не предполагала контакта с хозяйкой, обязанностью Джо было выносить горшки с растениями на воздух с наступлением ночи. Миссис Кейтли, как и дворецкий мистер Джеймс, была убеждена в том, что растения должны ночью быть на воздухе. Таким образом, Джо имел возможность выходить из дома с наступлением темноты, а также приближаться к Дорическому храму, так как охранник иногда просил его постоять на стреме, пока тот выкурит запрещенную сигарету. Макгинти сообщил им еще один немаловажный факт. Помимо охраны и сверхсложного замка Дорического храма, в самой установке была подстроена ловушка. Даже в выключенном состоянии, когда она была не способна произвести запуск, она взрывалась при малейшем прикосновении. Гейл и Джо Обсудили эту информацию в своей комнате. Гейл, как влюбленная жена, сидела у него на коленях, прильнув губами к его левому уху. Возможно, тебе стоит попытаться взорвать ее на расстоянии, не выходя из-за двери. Действовать нужно наверняка. Обязательно должен быть способ отключить эту штуку полностью на случай ремонта или перестановки. А где бы могла находиться эта кнопка? Там же, где и кнопка пуска. Прямо под рукой у нашей драгоценной миссис. Джо потер правое ухо, где находился микроскопический радиопередатчик. Все это время оно нестерпимо зудело. Ха. Тогда нужно сделать одну единственную вещь. Выцарапать эту штучку миссис Кейтли, прежде чем я убью ее. Посмотрим. На следующий вечер перед ужином Гейл вошла в комнату в приподнятом настроении. Получилось, джоб получилось! Что получилось? Она клюнула. Секретарь поведал ей о моем искусстве массажа. И сегодня вечером, перед отходом ко сну, я должна буду заняться ею. Значит, все произойдет сегодня вечером. Макгинти ждал в своей комнате за закрытой дверью. Джо рассказывал в холле бесконечную и нудную историю мистеру Джеймсу, когда рация в его ухе произнесла. Она в ее комнате. Вот так и вышло, что мой брат оказался женатым. На двух женщинах одновременно закончил Джо. Что называется, не повезло. Ну ладно, пожалуй, я вынесу цветочки наружу, пока миссис не пришлось напомнить мне об этом. И правильно сделайте, спокойной ночи, спокойной ночи, мистер Джеймс. Джо взял два горшка и не спеша вышел наружу. Гейл сообщила, что начала массаж, сообщила рация. Она видит радиотранслятор. Он прикреплен к поясу и лежит на тумбочке возле кровати, как и обычно, когда старуха снимает его перед сном. «Передай ей, пусть убьет ее и возьмет транслятор». Она хочет заставить старуху сказать, каким образом отключается ловушка. Передай ей, чтобы она не затягивала с этим. Вдруг в его мозгу отчетливо зазвучал чистый тембр голоса Гейл. «Джо, я слышу тебя, ты меня слышишь?» «Да, да», — ответил он и добавил вслух. «Оставайся на связи, маг». Это продлится недолго. Я причиняю ей сильную боль. Она скоро расколется. Помучь ее хорошенько. Он бегом направился к дарическому строению. Гейл, ты все еще ищешь мужа? Я уже нашла его. Выходи за меня, и я буду бить тебя каждую субботу. Еще не родился мужчина, который способен побить меня. Я попытаюсь счастья. Он замедлил шаг, оказавшись возле входа в строение. «Привет, Джим! Это ты, старина Джо, спичка есть?» «Вот, держи!» — ответил Джо и ударил его. Он упал, и Джо, удостоверившись в том, что охранник еще долго будет приходить в себя, обратился к Гейл. «Гейл, мне пора действовать». её голос был исполнен ужаса, когда она ответила, «Джо, она так и не раскололась, она уже мертва». «Окей, возьми пояс, разряди пусковую установку и попытайся сообразить, что там еще можно сделать». Он подошел к двери. — разрядила Джо. — Я нашла эту кнопку по таймеру, но я не могу разобраться с остальными. Они не помечены, и все выглядят одинаково. Он достал из кармана небольшую вещицу, которой его снабдил предусмотрительный Болдуин. — Переключи все кнопки на нулевое положение. Возможно, ты попадешь в точку. — Очень надеюсь, Джо. Он поднес вещицу к замку, металл двери, раскалился до красна и стал таять. Где-то завыла сирена. В его мозгу снова зазвучал голос Гейл. В нем была тревога, но не страх. — Джо, они стучат в дверь, я попалась. — Макгинти, будь нашим свидетелем. Я, Джозеф, беру тебя, Гейл, в свои законные супруги. Она спокойно вторила ему. «Я, Гейл, беру тебя, Джозеф, в свои законные супруги и клянусь хранить верность тебе, — продолжал Джо, — и клянусь хранить верность тебе, любовь моя, в горе и в радости, в горе и в радости, ее голос пел в его мозгу, пока смерть не разлучит нас. Я... Открыл эту дверь, любимая, я вхожу, пока смерть не разлучит нас. Они вышибают дверь, Джозеф, мой милый, держись, я почти на месте. Они выломали ее, они идут ко мне. Прощай, мой любимый, я очень счастлива. Ее голос оборвался. Он стоял напротив металлического ящика, Вмещавшего пусковую установку, а твоя сирен у него звенело в ушах. Он достал из кармана другую вещицу и пустил ее в вход. Чудовищной силы, взрывом ящик разнесло в щепки. На металлической мемориальной доске были выгравированы слова, памяти мистера и миссис Грин, отдавших на этом месте жизнь во имя всех своих друзей.